Глава 19. Кит. Плывние по Мельвилеву заливу не было особенно затруднительно. Форвард шёл на всех парусах, выбирая широкие проходы между ледяных полей. Там и сям показывались ледяные горы, но они стояли неподвижно. Ветер бесперестанно переменял направление и словно перелетал с одной точки на другую. В северных морях Изменчивость ветра замечательна. Часто в одну минуту погода переходит от штиля в самую яростную бурю. Гаттерас испытал это 23 июня посреди Мельвиллева залива. Более постоянные ветры дуют обыкновенно ото льдов в чистой море, и эти ветры чрезвычайно холодны. 23 июня термометр упал на несколько градусов. Ветер подул к югу. Страшные шквалы, проносясь над ледяными полями, усыпали их густым снегом. Гатырас в ту же минуту велел снять паруса, но всё-таки ветер успел унести один из них. Гатырас управлял бригом с величайшим спокойствием и хладнокровием. Во всё время бури он не сходил с палубы. Буря заставила повернуть к западу. Ветер вздымал чудовищные валы, в пене этих валов вертелись льдины всевозможных форм и размеров. Буря подкидывала на силу и крутила бриг как игрушку. Иногда его поднимало отвесно, железный нос сверкал как расплавленный металл, затем его спускало в пропасть. Он нёсся посреди клубов чёрного дыма, а винт вертелся на воздухе со зловещим шипением. Дождь, смешанный со снегом, лил как из ведра. Доктор не мог не воспользоваться таким прекрасным случаем промокнуть до костей. Он стоял на палубе как привинченный, не двигаясь с места, и с наслаждением наблюдал явление, свойственное северному поясу. Ветер, перенесясь через ледяные поля, теряет много силы и не может с одинаковой яростью свирепствовать на большом расстоянии. Поэтому буря, казалось, была замкнута в пространстве 3-4 миль, а далее, за ледяными полями, доктор видел по временам ясное небо и спокойное море. Готерасу после нескольких трудных часов удалось так и уплыть от бури. За ними ещё ревел ураган, а он уже скользил по спокойному морю. Мелвилл в залив теперь представлял совершенно другой вид. Бушующий ветер и плещущие волны оторвали множество гор от берегов. Теперь эти горы плыли к северу, перекрещивались, сталкивались и ударялись друг о друга. Их плыли целые сотни, но мельвели в залив так широк, что форвард все-таки проходил без особых затруднений. Доктор был в восторге. «Летит! Летит Барматалон! Бац! Фу! Как фу!» урнул осколками. В перегонку, в перегонку. Справа ещё две. Бац, бац. К нему подошёл Киталов Симпсон и сказал: "Посмотрите-ка, доктор, как море переливается, видите? Из чистого голубого в зелёный и оливковый. Видите, какие длинные полосы тянутся с севера к югу. А вот это мутное местечко, видите? И за ним совсем прозрачное. Что вы об этом думаете, доктор?" Я думаю, мой друг тоже, что думал Китолов с Корсби. Я думаю, что в голубой воде нет такого множества микроскопических животных и медуз, как в зелёной. В зелёной их миллиарды. Корсби делал опыты. Я его опытов не знаю, я знаю свои приметы. Тут пахнет не микроскопическими животными и не медузами. Чем же, Симпсон? Будь в форвард Китоловным судном, так мы бы сейчас лихо потешились. Однако я нигде не вижу и признака кета. Нигде куда ни гляну, ничего не значит. Он не заставит себя долго ждать, уж это вы мне поверьте. Китолову эти зелёные полосы в здешних местах всё равно, что пьяница чарка, взиграет вся душа. Да почему же это, Симпсон? Да потому что в этой зелёной воде отлично ловятся киты. Почему же они отлично ловятся именно в зелёной воде? потому что находят себе тут больше корму. Вы это знаете, наверное? Наверное. Э, доктор, я, может, сколько раз изплавал Бафиново море за ними. А если в Бафиновом море они держатся в зелёной воде, значит то же самое и в Мельмелевом заливе. Должно быть, вы правы, Симпсон. Я, погодите, прервал Симпсон, перегибаясь через борт. Глядите-ка сюда. Вот тебе на. Точно струя закормую. Что это? Это жирное вещество, которое кит оставляет за собою. Сам кит недалеко. В самом деле, слышен был сильный запах рыбьего жира. Доктор впился глазами в зелёную полосу воды. Предсказание Симпсона не замедлило и исполнится. Сверху мачты раздался голос Фокера: "Кит, по ветру к нам!" Все глаза обратились в обозначенную сторону. Может за милю от форварда из моря брызгал небольшой водяной столб. Вот он! Вот он! крикнул Симпсон. Ещёс! Ещёс! крикнул доктор. Не трудно отыскать, если бы понадобилось, сказал Симпсон. Эх, славная охота! К немалому удивлению Симпсона и к великому его удовольствию, капитан приказал снарядить китоловную лодку. Он рад был доставить развлечения экипажу, и, кроме того, ему хотелось приобрести несколько бочонков жиру. В лодку сели четыре матроса. Джонсон сзади правил рулем, а впереди стоял Симпсон со строгой в руках. Конечно, никакие увещания не могли склонить доктора остаться на бриге. Море было довольно спокойно. Лодка быстро понеслась, и минут через десять была уже за милю от форварда. Запахавшись воздухом, кит снова погрузился в воду, но вскоре опять появился на поверхности и выбросил из ноздрей футов на 15 вверх смесь водяного пара и слизи. Вот тут, тут, говорил Симпсон, указывая сажень за сотню от лодки. Лодка быстро направилась к киту. Бриг уже приблизился, держась на малых парах. Морское чудовище то появлялось, то пряталось, то опять появлялось. Его тёмная спина была похожа на скалу среди моря. Киты не плавают быстро, и этот беспешно колыхался на волнах. Шлюпка осторожно приближалась по полосе зелёной воды. Мутность этой воды мешала киту видеть врага. Животное было величиною около 130 футов. Скоро шлюпка очутилась около самого кита. Симпсон подал знак. Лодка остановилась. Китолов размахнулся и пустил острогу в чудовище. Железные зубцы вонзились в толстый слой жира. Раненый кит ударил к хвосту и ушел в воду. Тот же все четыре весла были подняты перпендикулярно. Канат, привязанный к остроге и положенный на носу лодки, быстро стал развертываться, и кит поволок за собой лодку. Кит бежал прямо к плавучим ледяным горам. Это продолжалось с полчаса. Канат остроги то и дело надо было мочить, чтобы он не загорелся от трения. Наконец кит умерил несколько свой ход. Канат точи же был осторожно, мало помалу вытащен и тщательно свёрнут. Кит появился на поверхности и что было силой хлестал хвостом. Он поднимал огромные водяные столбы и заливал лодку целыми потоками. Лодка быстро подошла, Симпсон схватил длинную пику и приготовился вступить в рукопашную, но кит кинулся в узкий проход между двумя ледяными горами. чёрт возьми сказал джонсон вперёд вперёд не плашай кричал симпсон кит наш будет кит наш куда ж за ним гнаться между ледяных гор возражал джонсон сдерживая ход лодки вперёд вперёд кричал симпсон нельзя сказал джонсон Можно, можно вперёд кричал Симпсон. Нет, нет, нельзя, вскрикнули одни. Можно, валяй! вскричали другие. Пока спорили, кит попался между двумя плавучими горами, которые неслись друг к другу. Лодка чуть-чуть тоже не пролетела в проход с ледом за китом, но Джонсон вовремя успел кинуться с топором и перерубил канат. Горы столкнулись со страшной силой. и раздавили кита. Пропал, вскрикнул Симпсон. Слава богу, выскочили, сказал Джонсон. Ну, зрелище хоть куда, сказал доктор, который во всё время и бровью не шевельнул. Стоило поглядеть, стоило! Сила столкновения этих гор страшная. Киту приключилась беда, которая в этих морях не редкость. Спустя несколько минут лодка подплыла к бригу. Вот урок тем, кто бросается в проходы, сказал Шенден наружно, очень громко.